Глава вторая Закончив завтрак, Каин сдал поднос с грязной посудой в мойку и, выйдя из столовой, остановился на перекрестке, точно на распутье. «Ты сейчас куда?» — спросил Грем. «Пытаюсь сообразить». «Направо пойдешь, в спортзал попадешь, налево пойдешь, жаль, что баб нету», — вздохнул Иннокент. «В гальюн угодишь». Вперёд зашагаешь, к себе в каюту придёшь. Вниз пойдешь на лётной палубе окажешься, а наверх взберёшься, в учебной части очутишься. Так куда пойти, спрашивается? Занятий у пилотов на корабле не так уж и много. Можно почитать, посмотреть фильмы, но это уже ближе к вечеру. Утром и днём полагалось повышать боевую готовность, то есть учиться и заниматься физподготовкой. Ни на тренажёры, имитаторы, ни в спортзал и на кента не тянуло. Настроение после завтрака и дурашливой беседы с приятелем несколько улучшилось, но общая апатия, вызванная заточением в ограниченном пространстве корабля и плохим сном, никуда не делась. Шевелиться не хотелось. Можно, конечно, завалиться обратно в свою каюту, она у пилотов хоть и маленькая, но отдельная. Но это скудное пространство 2 на 3 метра надоело еще больше. У каждого пилота был свой бзик, на который тратилась вся та пропасть свободного времени, что у него имелось помимо учебы, тренировок и, собственно, боевых вылетов. Последнее случалось нечасто. Хотя раз в одну-две недели корабль срывался с места и спешил на помощь, атакованным в конец обнаглевшими пиратами гражданским судам. Но все заканчивалось еще до их подхода. Либо атакованным удалось оторваться от ублюдков, или же, как в последнем случае, пираты все же приделывали ноги к грузовику и ушли в неизвестном направлении, дабы потом истребовать с судовладельца выкуп за освобождение экипажа и самого судна. Все остальное время пилоты были практически предоставлены сами себе. Неудивительно, что у кого-то появились свои занятия. Кто-то лепил из пластилина скульптуры, занимался резьбой по дереву, кто-то рисовал, писал, зависал в играх, Кто-то, как насос, играл в азартные игры, к слову, запрещенное занятие. Ставки делали небольшие, поэтому затягивались они надолго. И вот надо же такому случиться, что у Каина не оказалось никаких наклонностей, ни хороших, ни плохих. Невероятно, но это так. Он специально пробовал чем-то заняться, но ничего его не цепляло, так что хобби он не обзавелся. Может в лазарет все же сходить? Пожаловаться на бессонницу? Подумалось ему. Но от этой идеи, по короткому размышлению, Каин решительно отказался. Не хватало еще, чтобы в медицинском разделе личного дела появилась какая-то запись. Чем меньше у пилота записей в деле, тем быстрее продвижение по службе. А оно будет идти еще быстрее, если записи будут, но исключительно положительного характера. Но для этого нужно настигнуть-таки пиратов и сбить парочку из них. Ну, ты решил или как? Не выдержал затянувшийся паузы Рем. Нет. «Может, моим вариантом воспользуемся?» «Каким? В покер сыграть?» «Нет, в покер мы вечером режемся. Приходи, если надумаешь. А сейчас я предлагаю все-таки сходить в спортзал». «Пошли», — согласился Каин. Решение ничем не лучше и не хуже любого другого. «Чуть не забыл». Насос вытащил из другого кармана коробочку и, отщелкнув одно дроже забросил его в рот. «Чего это ты сейчас принял?» — подозрительно спросил Каин. «На освежитель дыхания что-то не похоже». Во флоте стучать на боевых товарищей не принято, как, впрочем, и везде в армии. Но здоровьем ближнего своего хотя бы ради собственного благополучия поинтересоваться не мешает. Оно, как подведет в ответственный момент, не прикроет спину в боевом вылете. «Ты чего? а Не, не колеса!» – засмеялся Рем. «Успокоительные!» «Зачем?» – беспокойным стал. «Ну, ты скажешь тоже. После последнего прыжка со сном проблемы возникли». «Точно», — вспомнил капитан Иннокент. «Именно после последнего прыжка и у меня возникло это чёртово недомогание». «Кто тебе это дал?» «Наш док, конечно Все «Всё чики-чики, все по рецепту. Три таблетки в день, утром, в обед и перед сном». «Помогает?» «Ага. Дай-ка и мне таблеточку». «Тоже проблемы?» «Есть немного. Но тогда ж или нет?» «Самому мало. И потом самолечение не приветствуется. Сходи к док, он тебе тоже пропишет». Чтобы и к тебе ни у кого, в свою очередь, никаких вопросов не возникало. И не стукнули. Загляну как-нибудь. Ах, вон оно что, догадался Рем. Боишься свои данные подмазать? Не боись. Не ты первый, не ты последний. Тем более наш док сказал, что это из-за частых прыжков. Ага, в этот раз мы действительно довольно часто скачем. Раньше такого не было. Насос согласно кивнул. «Не больше четырех раз за все время дежурства, а нынче, в прошлом месяце, только четырежды». «Поэтому естественно, что организм даже такой крепкий, как у нас, не выдерживает». «Несколько матросов, я слышал, так вообще лежат под капельницей». «Да схожу я, схожу», – проворчал капитан, понимая, что Даскинс агитирует его все же заглянуть к доктору и осмотреться, намекая, что ничего страшного в этом нет. «Но ты прав, пираты что-то слишком уж активизировались». Приятели переоделись в спортивную форму и вошли в зал. В нос, несмотря на усиленную вентиляцию, тут же ударил запах едкого мужского пота. Они, конечно же, оказались не первыми посетителями и большую часть зала занимали десантники, абордажная команда. Спортзал на корабле спроектировали большим с великим множеством различных спортивных снарядов у стен, на большинстве из которых уже занимались и двумя открытыми татами в центре, также занятыми отрабатывающими приемы десантниками – Спортивный зал, способный вместить в себя весь экипаж и пассажиров, к коим относили не только пилотов, но и десантников, также часто использовался для официальных мероприятий, как торжественных, так и не очень. Угромилы! Каин кивнул. Отличить десантника от пилота так же легко, как пилота от матроса. Матросы – самые хлипкие обитатели на корабле. Встречались, конечно, экземпляры, достойные десанта, но физическая сила им была ни к чему. Пилоты, как правило, парни сухие, среднего и чуть выше оного роста. Десантники же все, как один богатыри под 2 метра, с обхватом бицепса, как не у всякого, нога в самом широком месте развивается. «Стероидами их, что ли, кормят?» «Завидуешь?» «Это и груди мышц!» Презрительно махнул рукой Даскинс в сторону схватившихся на татами в полуконтактном спарринге десантников. «Конечно!» «А я нет!» «Почему? Посмотри, какие мышцы!» «Были бы у меня такие, бабы сами бы мне на шею вешались без всяких разговоров, цветов и танцев. А то приходится подарки им дарить, как ходить вокруг да около, расписывать, какой ты герой и скольких ты пиратов на части порвал». Каин хмыкнул. Он знал, что у Даскинса на счету всего одна машина. За три года службы это немного, как ни крути. У самого Иннокента дела обстояли немногим лучше. А на борту его УП-12М «Протон» Красовалось всего четыре звездочки, не ахти какой результат. Но с другой стороны, не война ведь, и очень многие пилоты мечтали о получении хотя бы одной звездочки, как у насоса. Если бы у тебя имелись такие же мышцы, ты с этой бабой не знал бы, что делать. Намекаешь, что при такой мускулатуре у них мозгов чуть? И это тоже, кивнул Каин. Но тут, при отсутствии мозгов, все сделает автопилот. В смысле инстинкт подскажет, что самцу делать самкой и как. Тогда что ты -то имел в виду, что они страдают от импотенции? Тихо. Но поздно. Один из десантников даже в этом лязге металла и шума работы тренажеров его хорошо расслышал.